Глава двадцать пять. Аля. Сон тяжелый, бесцветный и пустой, не желающий выпускать из своих пут. В голову, словно накачали жидкого свинца, превратив в неподъемную гирю, провалившуюся в подушку. Мне требуется несколько минут, чтобы понять, что происходит, вспомнить обстоятельства, которые привели к этому. Одно большое обстоятельство — названная 30 лет назад Олегом. Мысли путаются, обгоняют друг друга и обрываются, заставляя испытывать досаду. Чтобы хоть как-то упорядочить их, я решаю проанализировать, что произошло со мной за последние 10 лет и как на случившееся повлиял Олег. До встречи с ним я сбилась с ног, стараясь произвести впечатление идеальной девушки, гробилась на учебе, Затем на работе, добиваясь уважения. Спала с мужчинами, фамилия и должность которых моя мама могла бы с гордостью назвать, разговаривая по телефону с подругами. Успевала везде и всюду по чуть-чуть, в результате имея лишь видимость успеха и внутреннее убеждение, что поступаю правильно. Олег же с самой нашей первой встречи принялся собирать из разрозненных частей моей жизни нечто, напоминающее счастье. Каждый человек уникален, и я уникальна по-своему. Когда я сошлась с Олегом, никто из моих подруг и родственников не поддержал нас. В то время я обижалась, а сейчас могу сказать, что тоже не понимаю Катю, муж которой ежегодно крупно гуляет налево, периодически притаскивая в дом позорную болячку. Не понимаю Машу, которая, подобно сороке, падка на блестящие вещицы, позволяя дарителю делать с собой все, что ему заблагорассудится. Мне чуждо поведение Нины, много лет не подпускающий к себе никого из-за боязни вновь разочароваться. С каждым новым вздохом думать получается лучше. Все мы разные. Всем нам нужен свой уникальный мужчина. Моим оказался чокнутый, который научил жить так, чтобы улыбаться, радуясь каждому дню, таять в его руках. Никогда меня не пугала его болезнь. Никогда я не считала, что мы не справимся с его демонами, хоть и знала, что окажись на моем месте Нина или Маша. Все пошло бы прахом. Стоило выслушать Олега, позволить ему объясниться. Своим признанием он пошатнул устой нашей необычной, на первый взгляд, семьи. Он сказал, что освободил Алину, что она сама хотела этого. В данный момент я чувствую то же самое. Для того, чтобы понять, что мы с Олегом созданы друг для друга, мне пришлось оказаться в шкуре его бывшей жены. Возможно, именно сейчас я умираю. Слышала, что в последние минуты жизни даже у тяжело больных людей, много недель находящихся в ряду, прояснялся рассудок. Чтобы они могли попрощаться. Иначе, как объяснить поразительную яркость ума и четкость мысли, которой у меня никогда не было в лучшем моем состоянии. «Олег!» – зову я одними губами, не надеясь, что он ответит. «Помоги мне!» <связь>